Да нет, я вовсе его не подозреваю, решительно заявил Яцык. А если вы подозреваете, пан комиссар, то ошибаетесь, прямо говорю. Однако размечтался не в меру, и кто знает, с кем делился своими мечтами, тогда в разговоре со мной в кафе сболтнул лишнее. Мы ведь совсем незнакомы. Ну, допустим, разболтался под впечатлением случившегося. Вряд ли убийца прикончил старушку в угоду Мартинику, ради того, чтобы его доходы увеличились и смог съездить за границу. Наверняка убийца сделал это для себя, возможно, хотел ограничиться лишь кражей, да переборщил. Но о драгоценностях никто до пятницы не знал. Панни Паркер показала их только вечером в пятницу. Не имеет значения упорство Вальяцк. А её большом богатстве все знали, а раз богато, значит, найдётся, что свиснуть. Может, под кроватью держит чемодан зелёных на мелкие расходы. Свои-то у не сомневались, нет у бабули денег. Даже Мартиник это сообразил, но убийца мог об этом и не знать. А почему все называют его Мартиником, а не Мартином? Поинтересовался Роберт Мартинок к нему больше подходит. Он такой, ну, Мартинок и есть. Мартин слишком серьёзно для него, излишне солидно. Анна Дорота очень его не уважает. Ещё назвала предельно эгоистичным бездельником. Точно, он и бездельник, и эгоист, но эгоист какой-то несерьёзный. Я понимаю. Что вы хотите сказать? Кстати, а кому вы рассказывали о событиях в доме Вычетских? О каких именно? О приезде крёстной бабули, о её убийстве или о её богатстве? Да обо всём. Я так словно поперхнулся. Ну, конечно, этот полицейский прав. Вот он, Яцев, донёс на Мартыника. А, может, это он сам проговорился? От него самого всё пошло. Давайте по очереди, охрипшим от волнения голосом начал парень сначала никому. Не было ни причины, ни да, случая, ни поворачивался, так что даже случайно упомянуть не мог. Потом, когда меня вызвали в этот дом второй раз, я да, как раз стоял на стоянке и корешу сказал: Появилась у меня забавная пассажирка, такая богатая старушка из Америки приехала. Сдохнуть можно с ней от смеху. Он ещё спросил: "А хорошо платят?" И я ответил, что сама бабуля вовсе не платит, расплачивается переписанная к ней девушка. Так эта девушка для меня поинтереснее бабок будет. Ну и перешли на девушку, на том разговоры кончился. Потом уже после нотариуса дома. Так, я переодевался после работы, на приём к ним собирался, и мать поинтересовалась, я ей рассказал. Оба посмеялись, уж больно забавно была старушка. Но уверяю вас, пан комиссар, моя мама на балкон не залезала и по голове старушку не ударяла. Отец что уже, он вообще обо всём этом не знал, ему я не рассказывал. сделайте одолжение. Отвежитесь от родителей, вежливо попросил Бежан. Я с ними уже имел честь познакомиться. Кому ещё, кроме них, говорили? А больше никому. И не специально, а просто не пришлось к слову, слишком много работы было в последние дни. Что же касается пассажиров, то больше я их слушаю. А когда в аэропорту получал багаж, пани Паркер Барыня в таможне сказала, что это для старушки, попросила меня и доверенность на меня оформила, и хорошо бы не тянуть с доставкой. Уж больно стара, неровён час помрёт, так и не дождавшись багажа. Пошутили, в общем, а больше ни о чём. О самом доме, о заведённых в нём порядках никому не говорили. Не мог я никому такого говорить, ведь я сам толком о них не знал. Немного познакомился со всеми хозяйками только в пятницу, ну и на следующий день, когда фрахт привёз. Так что всё-таки это мне я разболтал. И вот что ещё хочу сказать. Может, не имеет значения, а может и имеет. Вам известно, что на паннудороту чуть какой-то пьяный шофёр не наехал. Она сама не придаёт этому особого значения. И что шофёр пьяный сама выдумала. Бежан тоже пока не знал, имеет ли сей факт какое-либо значение. Но на всякий случай попросил по возможности подробно о нём рассказать. А потом Яцык шёл целесообразным объяснить мотивы своего прихода в комендатуру полиции. Видите ли, пан комиссар, ведь кто-то же отправил старушку на тот свет. И как раз я был там. Появляется версия: я положил глаз на богатую наследницу и постарался, чтобы она скорее получила наследство. Такой уж я нетерпеливый. Так вот, говорю вам, не я, и наоборот в моих интересах, чтобы пан нашёл преступника, чтобы так дело не осталось. Вон сколько у нас нераскрытых преступлений. Уж и не знаю, раскрывает ли хоть что-то. А мне ни к чему, чтобы, как в том анекдоте, то ли у него часы украли, то ли он украл, не хочу, чтобы такое потом за мной тянулось. И вообще, поверьте, нет во мне преступных склонностей. Возможно, случалось вам и с такими людьми встречаться? Случалось иногда, ответил комиссар полиции. Видимо, не очень убедительно ответил. Яцык щёл своим долгом добавить. Да нет. Вы не подумайте, что уж так вот совсем нет. Случается мне иногда в такую ярость впадать. Себя не помню. Не такой я безгрешный, как слеза сиротки, но уж есть ли, кого я пришёл, так в сердцах и не ради бабок. И хочу, чтобы насчёт меня у вас не было сомнений, так что доказывайте. Парень ушёл, а оба полицейских долго молчали. Роберт, ровесник Яцыка, целиком и полностью разделял мнение парня о криминогенной обстановке в стране и бесполезности полиции, которой на это наплевать. Карьера Роберта в полиции в самом начале пресеклась из-за молодого здорового энтузиазма честного парня, которому сразу дали по рукам, чтобы не лез куда не надо. Вот и пребывал в помощниках, на вторых ролях, в отделе особо тяжких преступлений. Бежан, старше Роберта лет на 15, представлял собой уже другое поколение и обладал немалым опытом. Что скажешь, заговорил старший позванию и возрасту. Парень не врал. Не сомневался Роберт. Знаю, что скажешь сейчас никому на слово нельзя верить, но есть же и теперь честные люди. Да и факты говорят в его пользу. В данном случае я бы поверил ему на все 100. И пусть меня увольняют, тоже пойду в таксисты. В таком случае берёмся за Мартинока? Нет, нет, не сейчас. Вечером он наверняка заявится на Йодловую. Сейчас же начнём действовать по списку. Пожилых людей легко и днём застать дома.